Надя. В 72 Надя забеременела во второй раз. Сереже было 9, а григорий Львовича уже не было. У михайловна в этот год начались проблемы с желчным пузырем. Постоянно тянула в правом боку. Временами случались и сильные приступы. Надя научилась делать уколы. Полине Ивановне мочегонные и дигиталис, бедной женщины, инсулин. Надя лучше всех могла подсчитать единицы. Свекровь и папавирин. Елена Михайловна после смерти мужа стала вдруг разъедаться. Хотелось вечером хлеба с маслом, селедки, маринованного помидора. Диета не получалась. Она лечилась травами, утром до завтрака дышала животом. По методике журнала здоровья доктора подозревали камень. Левушка переживал. Ты понимаешь, профессор Рыбников не исключает, что понадобится хирургическое вмешательство. А матери, представляешь, у нас будет еще ребенок. Впору было разорваться. Надя же никуда рваться не хотела, она хотела просто сидеть и слушать, как вырастает в животе маленькая девочка Оленька. Потом Элена Михайловна, поколебавшись, согласилась с профессором Рыбниковым и легла в больницу. Операция прошла успешно. Нужна ли она была на самом деле или нет, трудно сказать. Что было действительно нужно, так это уход. Бульон, провернутая курица, паровые котлеты. То чистую сорочку, то пол помыть в палате – У Лёвушки выходила трудная статья, у Серёжи выходила двойка по-русскому. Женечка пропустила инъекцию попала в больницу. Надя утром не помнила, куда бежать после работы в первую очередь. В женской консультации ей предлагали личное сохранение, потому что возраст, сопутствующие заболевания низкий гемоглобин. Возраст, да, был уже приличный, способный рассуждать. Вот Лёвушка, его важная статья, вот Серёжина двойка, важна не меньше». Вот три больные бабушки и мать-свекровь и нянька. А вот сама Надя, ее анемия и ребенок... Не ребенок, которого еще нет. Первая часть перевесила. Надя пошла и сделала аборт. Все, больше детей у нее не было. Лева коротко ужаснулся, принял жертву в честь собственной матери вполне благосклонно. Елена же Михайловна после выхода из больницы про Надину беременность вовсе не вспоминала, как будто ее и не было. Может, и правда не было?» Сережа рос трудно, подростком его раздирали противоречия, все школьные предметы, кроме математики и физики английского, давались ему с трудом. Он прогуливал литературу, называл Толстого мямлей, ужасно писал. По истории, географии и биологии, где, казалось бы, просто надо выучить параграф, у него была и тройка, музыке учиться не захотел. Освоил пять аккордов на гитаре и крутился с этой гитарой в неподходящей компании. Был всегда какой-то дикий, ногти грязные, на облупленном носу веснушки, локти и колени в ссадинах. Бабушке в руки не давался, шарахался в коридоре, как помоечный кот. Зыркал серым глазом, только не шипел. Кроме того, он так катастрофически был похож на мать. Но просто ничего черкасовского в нем не было. Надин короткий нос, широко раздвинутые глаза с прямой щеткой ресниц, худоба, негромкий хриплый голос... Рано начал покуривать и гулять, а серьёзно ничем себя не проявил. Бесталанный уличный мальчишка. И это единственный внук. Большие надежды и большие разочарования. Если бы не Надя, если б другая, блондинка с лёгкими локонами, изящная, голубоглазая, из хорошей семьи такой всегда являлась в мечтах Лёвина мифическая жена. Никого конкретно лен Михайловна в виду не имела, представляла, по сути, саму себя в юности. Никакая другая женщина никогда бы не подошла ее сыну, только она сама. Все остальные сильно проигрывали. Это были ее мужчины, отец, брат, муж, сын, внук, только ее. Остальное вымысел, фикция, жалкое подобие. Никакие яркие рождались картинки. стой с другой. Они на дачной веранде, чайпитие взрослого поколения, во дворе, в аллее парка, отголосок киевского детства, с младенцем на руках... Кудрявая головка клонится на плечо, мальчик похож на маленького Митю, длинноногий, густоволосый. Жизнь без Нади. Уроки музыки, фортепиано или скрипка, кружок фотографии поездки в Крым. У Нади всю жизнь были проблемы со щитовидкой, и поэтому на солнце, на юг из-за него не ездили. А мысль устремлялась дальше. Внучка в золотых локонах, живой Гриша гуляет с коляской во дворе, а она наблюдает из окна их прежней комнаты. Если бы не было Нади. Ты посмотри, Надежда, какой он у тебя вырос, эгоист, распустился. думает только о себе, ему никто не нужен и ничто. Растили его, растили, ночами не спали. И вот, получили, на тебе. Надо было родить двоих или троих. В многодетных семьях не бывает таких эгоистов. В кого только. Левушка совершенно таким не был, несмотря на то, что он единственный ребенок. Меньше надо было внимания обращаться на работу, больше заниматься сыном. То у тебя диссертация, то еще что-нибудь». И так далее, и так далее. Надя помалкивала. А что ей оставалось говорить? Свекровь опять нервничает, срывает плохое настроение. У них два года подряд похороны за похоронами. Будешь тут нервной. Женечка намудрила такие что-то с дозами, и из очередной комы не вышло. В ее комнату в коммуналке сразу же занесла вещи соседская семья, хранить пришлось из больничного морга. Полина Ивановна умерла от второго инфаркта, дома, счастливая на руках у своей Наденьки. После всех погребальных хлопот выяснилось, что квартира ведомственная, заводская. Можно было переоформить, что-то там похлопотать, да не сделали. Срочно вывезли вещи, старье разное. Машинку швейную старинную, новый утюг. Договаривались с машиной все это везти на дачу. Елена Михайловна была ужасно недовольна, пилила Надю, что проморгала квартиру. Хотя куда ей была эта однокомнатная холубка в народной стройке, на первом этаже было непонятно. Но Надя оказалась во всем виноватой по всему пути следования стрелочницей. Пропустила квартиру, пропустила карьеру, пропустила ребенка. Ребенок поступил в престижный политехнический институт на какие-то автоматические линии. Одна радость, что не загремел в армию. Елена Михайловна подняла все свои старые связи, медицинские, немедицинские, Оказалось, что у него и без связи что-то с позвоночником, сложное по названию. Это Надя упустила тоже. Надя же рада была всему связанному с сыном, и плохому, и хорошему. Рада, что поступил, что учится, что не пошел в армию, что все-таки более или менее здоров. Ну, гуляет, ну, покуривает. Но ведь каждый день дома придет, обнимет, поест, долго моется в ванной, напевая непонятную музыку. Надя, как всегда, чувство переводило в движение. Постирать ему майки, потереть спину. Суетилась на кухне. Одна тарелка, другая. На нее единственный Сергей не огрызался и не хамил. Прислонялся, ссутулившись. Укладывал подбородок ей на плечо, терся щекой о сидящий затылок. Ну, ма. С отцом отношения были сложные. Любовь получалась неумелая, как будто неискренняя. Лев Григорьевич Левушка. С детства привык любить женщин. Мать, няню, потом Надю. К ним любовь и нежность проявлялись естественно. Отец всегда недостижим, как сверкающая вершина. Это Лена Михайловна придумала и с удовольствием культивировала. Там не любовь, а преклонение и восхищение. В общем, как любить взрослых мальчиков и юношей, которым уже не дуют в попку и не целуют пяточки, Лев Григорьевич ничего не знал. У Нади, конечно, все было проще. Она не распределяла людей по сложным иерархическим ступенькам, как это делала Елена Михайловна. На самом верху покойный Гришенька, приобретшая черты божества, и несколько еще живых академиков. Чуть ниже сын, и дальше до самого низа, где перед продавцами-гастрономами и домработницами скромно ютилась невестка с неудачным сыном. Надя никогда не задумывалась о том, как кого расставить. Просто любила и все. Варила щи, гладила рубашки, мыла пол. Каждое утро уходила на работу с радостью и каждый вечер возвращалась, наполненная счастьем, к своей семье. И это счастье никто не мог принизить, умолить. Даже изначально с годами не неистаившая нелюбовь свекрови не могла расстроить Надину в равновесии. Ей было легче пожалеть, чем сердиться. С рождения Сережи Надя про себя приспособилась называть Елену Михайловну «бавушкой». Тогда еще достаточно молодой и цветущей Елене это прозвище совершенно не подходило, зато окончательно примирила Надю со всеми существующими и будущими претензиями. Она всю жизнь крутилась и вертелась, стараясь попасть в резонанс со всеми и с каждым по отдельности, чтобы все были сыты и довольны, не ссорились и не болели. Ей в голову не приходило кого-то с кем-то делить, ревновать. «Лысеющего и полнеющего левушку? Колючего сережку?» покойного Григория Львовича. А Елена Михайловна все делила, мерила и сравнивала, все взвешивала, что ей, а что Наде. И все выходило, что Наде досталось больше, а надо бы меньше. Потому что кто она такая, Надя? Откуда взялась? Из каких это дали вылупилась Полина Ивановна с ее большими натруженными руками, простоватым лицом и манерой тяжело со вздохом садиться на любое подвернувшееся место. Табуретку, диван или садовый чурбачок. Откуда? И почему именно Надя? В какой точке мироздания появилась эта роковая направленность их друг к другу? Единственного сына профессора Черкасова и этой рыжей девочки с торчащими ушами без роду и племени.